Маточная труба Туба Утерина Маточная труба, правая и левая, имеет форму трубчатого органа длиной 10-12 см и служит для выведения яйцеклеток из яичников в матку. Одно из названий трубы есть вот. Она находится в полости малого таза сбоку от матки в верхнем отделе широкой связки. В маточной трубе различаются несколько частей. Маточную часть перешеет ампулу и воронку. Маточная часть находится в стенке матки. Перешеет, суженная часть трубы, лежит рядом с маткой и переходит в расширенную часть ампулы. Воронка трубы обращена к яичнику, края ее разделены на бахромки. Самая большая из них называется яичниковой. Прикреплена к трубному концу яичника. Полость маточной трубы имеет форму канала с двумя отверстиями. Маточное отверстие открывается в полость матки, а брюшное отверстие – в полость брюшины, около яичника. Посредством брюшного отверстия полость брюшины у женщины через маточные трубы, матки и влагалище сообщается с верхней средой. Стенка маточной трубы состоит из слизистой оболочки, мышечной оболочки, Розные оболочки – соединительно тканным подсирозным слоем. Сливистая оболочка покрыта мерцательным эпителием и образует продольные складки. Мышечная оболочка представлена циркулярным и продольными слоями гладких мышечных клеток. Сирозная оболочка – это часть брюшины, образующая широкую связку матки. Конец 231 страницы. Необходимо отметить, что оплодотворение, соединение мужской половой клетки с женской, обычно происходит в маточной трубе и здесь же протекают начальные стадии развития зародыша. Воспаление трубы сальпингит, от греческого сальпинг, труба.